Нужна ли России Антарктида? Антарктида стала последним материком, открытым на земном шаре. Произошло это всего два столетия назад, в начале 19 века. Антарктический континент не похож на другие. Он покрыт толщей льда, и никто, кроме пингвинов, здесь не живет. Это послужило основой для известного романа французского писателя Анатолия Франца «Остров пингвинов». Только в середине XX столетия Антарктида, где температура опускается ниже 80 градусов по Цельсию, стала объектом пристального изучения ученых из разных стран. В этом комплексном изучении большое участие принимали советские а потом и российские ученые в нашей стране ежегодно организовывались дорогостоящие экспедиции в Антарктиду сейчас в начале 21 первого века стоит вопрос а стоит ли тратить деньги и другие ресурсы на изучение этого далекого континента нужна ли России Антарктида Антарктида материк в центре Антарктики 99% ее территории покрыто льдом. Свободные от льда участки встречаются в виде оазисов. Средняя температура зимой здесь колеблется от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию, а летом от минус 30 до минус 50 градусов. Некоторые ученые полагают, что низкие морозные температуры и чрезвычайно высокая сухость воздуха опасны для человека, поскольку обморожение верхушек легких может вызывать рак. Не знаю, правда это или нет, но трое из моих коллег-геологов, вместе с которыми я работал в научно-исследовательском институте геологии Арктики, По возвращении с южного полюса буквально сгорели от быстротечного и необъяснимого рака легких. Образование антарктического материка относится к далекому геологическому прошлому Земли, около 260-270 миллионов лет до нашей эры, на границе перми и карбона. Распался единый суперконтинент Пангея, объединявший практически всю сушу. Одна из частей Пангеи переместилась к Южному полюсу. На отколовшемся материке сохранялся умеренный климат, росли широколиственные леса, так как течения формировавшихся в то время Атлантического и Тихого океанов, достигая берегов материка, Согревали не только его, но и всю территорию вокруг. Около 60 миллионов лет назад от полярного континента отделилась часть, которую мы теперь называем Австралией. Между ними образовался океан, который увеличивается до сих пор и считается частью Южного океана, омывающего берега Антарктиды. Около сорока миллионов лет назад между Антарктидой и Южной Америкой сформировался пролив, известный нам теперь как пролив Дрейка. Вокруг Антарктиды возникло сквозное циркумполярное океаническое течение, которое, подобно Великой Китайской стене, отделило Антарктиду от климатических зон всей остальной планеты. Со времени образования этого суперантарктического течения началось охлаждение антарктического континента и образование постоянного ледника. Открыть таинственный материк пытался еще знаменитый британский мореплаватель Джеймс Кук. Годы жизни с 1728 по 1779 который начал плавание в южных широтах еще в XVIII веке. В то время ученые полагали, что не может быть того, чтобы вся суша находилась на севере, а на юге был бы только океан, в этом случае земля должна перевернуться. Поскольку этого не случилось, то на юге должна существовать суша, которая уравновешивает сушу на севере. На всех старинных картах изображали эту еще не открытую сушу, присвоив ей название Terra Australis Incognita, то есть неизвестная южная земля. Само название Australis закрепилось, как мы знаем, за другим материком, поскольку, когда ее открыли, все решили, что это и есть Антарктида. Незадолго до гибели. Кук сделал в своем дневнике такую запись. Там такие льды и такие условия, что земли там, скорее всего, нет, а если даже и есть, то люди никогда не смогут ее открыть. Тем не менее, эту землю открыли. 16 января, по новому стилю 28 января 1820 года, Берега Антарктиды увидели русские мореплаватели Михаил Петрович Лазарев, годы жизни с 1788 по 1851 и Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, годы жизни с 1778 по 1852. На шлюпках Восток и Мирный они обогнули ледяной континент и составили его первый атлас. Уже в конце XIX века большинство географов мира загорелись идеей исследования Антарктики. Сюда одна за другой отправлялись экспедиции из разных стран. 14 декабря 1911 года на Южном полюсе водрузила норвежский флаг экспедиция Руальда Амундсена. Годы жизни с 1872 по 1928 примерно через месяц полюса достигла экспедиция во главе с Робертом Скоттом, когда измозжденные непосильной дорогой и холодами британские полярники увидели норвежский флаг. Это добило их окончательно. Такого удара судьбы они перенести уже не смогли. Экспедиция и сам скот погибли. Дойти до полюса, дойти до полюса, дойти до точки. Берез зеленые листочки, припоминая по пути. Туда, где не видать низги, привязанным к разбитым нартам, приникнув к компасу и картам, лицом распухшим от цинги. Лететь сквозь вьюгу и мороз, ступая в сотый раз на грабле, На обреченном дирижабле, что разобьется отороз. Плыть на убогом корабле, неприспособленном к ледовым объятиям, Чтоб после вдовы носили траур на земле. Хрипя национальный гимн, вцепиться в полюс первым в мире. Чтоб не достался он ни Пири, ни Амонсону, ни другим. Какая пагубная страсть, покоя не давая нервам, Гнала их в ледяную пасть в надежде оказаться первым. За гибельное ремесло поднимем чару с влагой горькой, За тех, кому в смертельной гонке трагически не повезло. В нашей стране антарктические экспедиции начали проводиться во второй половине двадцатого века. Первая из них состоялась в 1956 году, во время Международного геофизического года. Тогда была основана станция «Мирный». В 1957 последовала и вторая экспедиция, продолжавшаяся 13 месяцев. В ходе нее на полисе холода нашей планеты была открыта станция «Восток». С тех пор начались планомерные исследования Ледового континента. Однако сразу же участники экспедиции столкнулись с серьезнейшими трудностями. Первые шаги в Антарктиде человек делает, как правило, летом, в самую лучшую пару года. Но все меняется, когда наступает зима. На мысе Деннисон на земле Адели скорость ветра порой достигает 50 метров в секунду. Эти ветры, называемые стоковыми, возникают от того, что очень холодный воздух центральной Антарктиды, более плотный, чем обычный, как бы стекает вниз по склону, стремительно набирая почти скорость урагана. Кстати... Наша станция Русская находится в зоне таких сильных стоковых ветров, которые легко поднимали в воздух небольшие камни, оставляющие следы на стенах домов. Обычной меховой одежды для полярников Антарктиды оказалось недостаточно, поэтому пришлось создавать специальные штормовые костюмы. В 1964 году Я побывал на Северном полюсе. Когда там дует ветер при температуре минус 30, просто меховая одежда тебя не спасает. Нужна непроницаемая ткань, ветроустойчивая, плюс еще источник энергии, который дает электрический обогрев всему этому костюму. И только тогда в нем человек себя чувствует достаточно уютно в условиях температуры до минус 80 при сильном ветре. Энергия на станции — это все. Тепло, электричество, связь, работа камбуза. На станции «Восток», которая расположена на полюсе холода нашей планеты, где зарегистрирована самая низкая температура воздуха минус 89 градусов по Цельсию, 12 апреля 1982 года произошел пожар, и сгорела дизельная электростанция. На антарктических научных станциях люди вынуждены жить в сложнейших условиях, потому что нигде в мире, не говоря уже о нашей стране, до сих пор нет технических устройств, которые могли бы в случае какого-либо чрезвычайного происшествия доставить туда аварийно-спасательную группу, вывести заболевшего человека. Проще послать спасательную экспедицию в космос. Несмотря на это, сейчас в Антарктиде работает около 70 научных станций. Круглогодично функционирует только чуть более 40 исследовательских комплексов, из которых восемь российские. Мирный, Восток, Новолазаревская, Прогресс, Беллинсгаузен, Морской отряд, Ленинградская и Русская. На них проводится широкий комплекс геофизических и гляциологических исследований. Несмотря на невероятно тяжелые условия жизни на этих станциях, наших полярников никогда не покидает чувство юмора. Мои коллеги, участники антарктических экспедиций, рассказывали мне немало забавных историй из экспедиционных будней. Так, одна из них повествует о том, как экипаж самолета Ан-2, совершив тяжелый перелет с метеорологом на борту с одной станции на другую, надежно, по штормовому, закрепил машину растяжками от сильного ветра и, по случаю усилившейся пурги, пошел выпивать. Когда все, сидевшие за столом, уже клевали носами, с центральной базы в Мирном — пришла срочная радиограмма. Необходимо было сообщить в Москву на Центральное радио, проводятся ли в Антарктиде какие-нибудь спортивные соревнования. — Как же проводятся? — сообщил в Мирный, еще державшийся на ногах радист, глядя на уснувших летчиков и бодрствующего со стаканом в руке синоптика. — Эстафета четыре по сто. С прицепом. «А кто победил?» — запросили Измирного. «Наука. На втором месте — лётчики», — сообщил в эфир радист и отключился. На следующий день Московское радио передало в спортивных новостях. Несмотря на трудные условия антарктической зимовки, Советские полярники не теряют бодрости духа и регулярно проводят спортивные соревнования. Как нам только что сообщили по радио, на станции «Восток» вчера состоялись легкоатлетические соревнования. Эстафета 4 по 100 метров, с прицепом в виде саней. Первое место заняла команда синоптиков, на втором месте — летный состав В другой истории, едва не ставшей трагической, неожиданно пропал весьма известный ленинградский профессор, отойдя от домика всего на несколько шагов. Встревоженные коллеги искали его битый час. Оказалось, что он провалился в глубокую трещину во льду, прикрытую снегом. — Ему чуть морду не набили. — Что же ты не позвал на помощь? — возмущались спасавшие а я звал, но мне было неудобно кричать. Настоящий интеллигент. Оказывается, стоя в глубокой трещине, он негромко повторял: "Спасите, пожалуйста". На станции Восток в сложнейших условиях ведется бурение ледникового щита. В мире не было технологии бурения таких ледников, но специалисты Питерского горного института такие технологии разработали. Надо сказать, что это достаточно рутинная работа. При бурении ледовые колодки керны. диаметром 12 сантиметров постепенно поднимаются на поверхность. Общая длина каждой такой колодки составляет почти 4 километра. По ним ученые смогли реконструировать изменения климата не только Антарктиды но и всей планеты в целом за последние полмиллиона лет. Обнаружилось в частности, что содержание парниковых газов за последние полмиллиона лет заметно ниже, чем то, которое мы наблюдаем сейчас. По мнению некоторых ученых, оно может внести свой вклад в глобальное потепление, хотя и нет уверенности в его антропогенном происхождении. Изучение Антарктиды позволяет также найти ответ на вопрос об озоновой дыре, к появлению которой, судя по полученным здесь данным, человек никакого отношения не имеет. На самом деле, это чисто природный эффект. Озоновый слой формируется под действием солнечного излучения на атмосферу Земли ультрафиолетового излучения. А в полярных областях Где плотность этого излучения гораздо меньше, особенно зимой, озоновый слой становится тонким и хрупким. Так формируются озоновые дыры. Летом мощность озонового слоя начинает возрастать, и все восстанавливается. Почему происходят такие изменения? Антарктида фактически целиком находится, особенно в зимнее и раннее весеннее время, под постоянным антициклоном. А в антициклонах воздух поднимается снизу вверх до уровня стратосферы и дальше растекается по ней. И тот озон, который образовался ранее, как бы развеивается этими потоками воздуха, а новый озон не образуется, потому что солнечная интенсивность упала. Вот с этим и связаны озоновые дыры. Исследования, которые ведутся на Ледовом континенте, прежде всего дают огромный материал по изучению природных условий самой Антарктиды. Как уже говорилось в этой книге, когда-то Антарктида, Австралия и Южная Африка составляли единый материк. Это дает ученым основания полагать, что там могут находиться крупные залежи алмазов, а также угля, железной руды, хрома, никеля, кобальта и других редких металлов. Но сейчас все это покрыто льдом. Здесь, однако, надо остановиться и кое-что вспомнить. В 1930-х годах произошел раздел Антарктиды. Семь стран — Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили, которые на этот момент имели научно-исследовательские станции на Ледовом континенте, выделили на карте сектора от Южного полюса и объявили их своей территорией. Были благополучно забыты призывы одного из известнейших исследователей Антарктиды, американского адмирала Ричарда Берда, годы жизни с 1888 по 1957 год, сделать ледяной континент зоной международных научных интересов. Когда завершилась Вторая мировая война, две крупнейшие мировые державы, Советский Союз и Соединенные Штаты, оказались как бы вне антарктиды именно ссср и сша несмотря на многолетнее противостояние и холодную войну выступили с заявлением в соответствии с которым претензии отдельных стран на ледовый континент на разработку его природных ресурсов использование в военных целях замораживались на неопределенный срок Антарктида объявлялась территорией, доступной для международных научных исследований. 1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен специальный антарктический договор. Вместе с тем нельзя забывать о том, что действующий с 1991 года моратории на разведку и добычу полезных ископаемых в Антарктиде К сожалению, не вечен. Сегодня разработка и добыча минеральных ресурсов на ледяном континенте запрещена, а что будет завтра? Дело в том, что в антарктическом договоре ни слова не сказано о шельфе, окружающем Антарктику, а предположительные запасы нефти там составляют не менее 36 миллиардов тонн. Еще в две тысячи пятом году. Австралия подала в Международную комиссию по границам континентального шельфа заявки на целый ряд участков. Один из них расположен как раз на антарктическом шельфе. Если претензии австралийцев будут подтверждены официально, немедленно начнется раздел Антарктиды. Заявленные представителями пятого континента участок шельфа находится рядом с тем куском суши, который они когда-то за собой закрепили. Все это внушает серьезные опасения. Австралия, опираясь на определенные нормы международного права, уже проводит комплекс геолого-физических поисковых исследований в окраинных морях Восточной Антарктики, не скрывая, на что они направлены. Такая деятельность, безусловно, способствует развалу договора об Антарктике. Однако это уже вопросы не ученых, а политиков и дипломатов. Почему так важно присутствие России на этом материке? Потому что неизбежно в ближайшее время или сама Антарктида, или территория около нее будет эксплуатироваться разными государствами. Кроме того, геополитические и оборонные интересы нашей страны, безусловно, требуют нашего присутствия в Антарктиде. Есть еще одно серьезное обстоятельство. Одним из важнейших ресурсов на нашей планете является вода, нехватка которой ощущается все более остро. Не воды, конечно, становится меньше, а людей становится все больше ее потребление растет. Это с одной стороны. А с другой, загрязнение воды возрастает еще больше. Не хватает именно чистой воды. Гигантская ледовая шапка Антарктиды начала формироваться довольно давно, 30-35 миллионов лет назад. Она остановилась то больше, то меньше, но никогда не исчезала совсем. В толщах льда Антарктиды сосредоточено более 90% всех запасов пресной воды на Земле. В сегодняшнем мире активно обсуждается возможность использования антарктических айсбергов для получения пресной воды. Эта идея возникла еще в 1960-х годах. Тогда же были проведены специальные научные исследования. Однако полвека назад данный способ получения питьевой воды был признан экономически невыгодным. Ясно, что опреснение воды дороже, чем ее доставка, хотя сейчас технологически это вполне возможно. Место, где находится станция «Восток», один из зимовщиков как-то назвал самым страшным на Земле, поскольку там не водятся даже тараканы. Кто же населяет Антарктиду? Действительно, жизни как таковой внутри ледяного континента нет. Но в прибрежных частях очень богатый животный мир. Прежде всего это птицы и тюлени. И те, и другие питаются в море, но на материке есть нечего. Размножаются тюлени на льдинах, а птицы на суше но только на тех участках, где нет льда. Другая загадка антарктической фауны — это, конечно же, пингвины. Они обитают только в южном полушарии, в северном их нет. Они почему-то не могут перейти через теплую зону. Но главная жизнь Антарктики происходит в воде. Там размножается в огромном количестве криль, Мелкие рачки. Этим крилем питаются киты, которые просто процеживают воду, вода уходит, а рачки остаются. Такой вот незамысловатый процесс питания. Однако кое-кому из животного мира въезд в Антарктиду строго-настрого запрещен. Каждая из сторон Международного соглашения об Антарктиде ежегодно должна отчитываться о выполнении подписанного ею протокола. Особенную важность составляет статья 4 о внедрении неместных паразитов и болезней. В соответствии с этим пунктом на Антарктический континент, на окружающий ледниковый панцирь, категорически запрещено ввозить какие бы то ни было виды животных и растений. В конце 1980-х годов закончились знаменитые антарктические экспедиции на собачьих упряжках, потому что в соответствии со специальным постановлением последняя собака должна была быть вывезена с антарктического континента до 1 апреля 1994 года. 4 октября 1991 года По договору об Антарктиде был принят протокол об охране окружающей среды. Он гласит, что экосистема Антарктики в районе действия договора об Антарктиде должна планироваться или осуществляться таким образом, чтобы ограничить отрицательное воздействие на окружающую среду. Все, что мы туда привозим, используем и то, что остаётся в виде каких-то отходов, должно быть удалено и вывезено на материк. Более того, сейчас, в рамках договора об Антарктике, международное сообщество работает над механизмом материальной ответственности за нарушения. В Антарктике практически не работают женщины, так уж повелось. Слишком сложно во всех отношениях, но даже единственной женщине в составе антарктической экспедиции на 8 марта цветы подарить нельзя. Как вы понимаете, доставить цветы с большой земли несложно, но закон есть закон. Ввоз биологических организмов запрещен. Исключение существует только для продуктов питания. До середины двадцатого века считалось, что ледовый покров Антарктиды наглухо приморожен к земной коре. Только в 1959 году, когда ученые начали подсчитывать геотермическое тепло, идущее из недр Земли, возникло предположение, что, возможно, происходит его частичное таяние снизу, примерно 2-3 мм в год. В последующем, когда одна из буровых скважин на глубине двух тысяч метров встретила воду, эта гипотеза блестяще подтвердилась. Открытие нескольких более мелких водяных линз при бурении льда на научных станциях привели ученых к выводу, что под станцией восток находится одно из крупнейших озер на планете. Ледниковые озера Это некие полости между антарктическим ледником и коренными скальными породами, своего рода каверны, линзы, наполненные водой. По-видимому, основная причина их существования связана с тем, что геотермальное тепло, идущее из недр Земли, приводит к тому, что ледник тает. Озеро Восток Изолированное от биосферы ледяным панцирем толщиной около 4 километров, достаточно большое по величине, примерно 50 километров в ширину и 250 километров в длину. Толщина слоя воды колеблется здесь от 100 до 1200 метров. Самая глубокая точка озера... Почти на полтора километра находится ниже уровня океана. Предполагается, что оно образовалось где-то около миллиона лет назад. Ученые обнаружили в его воде несколько видов микроорганизмов, так называемых термофилов, которые имеют свои аналоги и встречаются в Мировом океане в районе термических источников. Озеро под станцией Восток, по предположению ученых, перенасыщено газами, в частности кислородом. Приспособленные к таким условиям микроорганизмы могут обладать какими-нибудь уникальными свойствами, и всякое неосторожное столкновение двух миров может вызвать неожиданные проблемы. Изучение этого подлёдного озера наделало много шума в международном научном сообществе. Российским учёным немедленно запретили эти исследования под предлогом того, что они могут внести в его воду болезнетворные бактерии из атмосферы. Однако сейчас специалистами из Санкт-Петербурга разработана уникальная технология бурения которая полностью исключает экологическую опасность. Будем надеяться, что продолжение этих исследований принесет немало открытий. Так уж устроена наша планета, что полярные области очень сильно влияют на все природные процессы, которые происходят на земном шаре. Мировая экономика напрямую зависит от цен на нефть и зерно а урожай, в свою очередь, от точного прогноза погоды. Подобные знания необходимы любой стране. Великая держава — это то государство, без учета мнения которого мировое сообщество не может принимать важных решений. Если Россия хочет быть великой державой, то она должна заниматься изучением и Антарктиды, и космоса, и мирового океана однообразная картина поля безжизненного льда На что нужна нам Антарктида? Здесь не построишь города в ее ночи пустой и черной любая жизнь недорога. Зачем штурмуем мы упорно ее пустынные снега? Ж всех заткнуть за пояс не может кончиться добром. На что нам нужен южный полюс? Ведь мы на севере живем. Здесь бесполезно сеять зерна. Здесь нет ни друга, ни врага. Зачем штурмуем мы упорно ее колючие снега? Сидеть бы дома лучше тихо, любить детей своих и жен. На что нужна нам Антарктида? Куда мы лезем нарожон? Не разрешить с природой спор нам? В краю, где холод и пурга, Зачем штурмуем мы упорно Ее безлюдные снега.